Даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ Мазурского, Кенштейна, а земля бывшей Пруссии стала землей народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года. Не остались в живых и восемнадцать тысяч узников,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 Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже, и теперь из Кенштена катят нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер».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 Я уже засыпал, когда лес пронизал диким, почти истошным воплем. Я схватился за револьвер. — Что там? — вскинулся я, спрашивая солдат. — Да кто же его знает? На то и война. Я снова улегся на попону, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы «Вагнера». Мне стало даже не по себе — Крик это ещё можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чищобях Пруссии, давали бесплатный концерт, это никак не укладывалось в моём сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли возмущённый. Во зараза какая, не даст поспать, нашёл время. Я проверил барабан револьвера. Мне сказали: "Вы куда? Не надо ходить". Почему? Да страшно как-то. — Мне тоже, однако певец-то отличный, ведь не граммофон же там кто-то заводит. Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер — великий Менезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывал меня к себе. Из-за туч пробивалось лунище, осветив лесную поляну, на которой я увидел... немецкого офицера без фуражки. Лицо его было гладко выбритом, как у актёра, и прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мной оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что бедняга спятил. Я невольно заслушался его пением. Но тут подо мной громко хрустнул сучок. Певец смолк. «Браво, браво!» — неожиданно сказал я, похлопав в ладоши. «Сегодня вы превзошли сами себя». Немецкий офицер как-то слепо, безумно смотрел на меня. «Я великий тангейзер!» — отвечал он вполне серьезно. «Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется». У меня не оставалось сомнений, это был сумасшедший. В тот же момент, что глаза певца полны слёз, и во взоре невыразимая мука. Надо было увести его из леса. "Я не хочу вам льстить", сказал я, "но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона. Поверьте, он ждёт вас. Пойдёмте". Но едва я сделал попытку увлечь его за собой, как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу, и долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение. Наверное, я был последним, кто слышал его голос. По скриптум номер 6. Как говорили великие ораторы древности, вернёмся к нашим баранам. Пора нам покончить с Реннэнкамфом. Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал, а что будет дальше, а по сему никогда не боюсь сразу раскрыть перед ним свои карты. Пачь того, в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано. Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Реннкамф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собой Марию Сорель. Вместе с ней уселся в автомобиль, который и умчал с счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Реннкамфа с позором изгнали из числа русского генералитета как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя, великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Реннканф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский. Английский историк Ричард Руан писал, что предательское поведение Реннканфа известно но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой на коварную шпионку Мавиюс Рельль. Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкамфа, чтобы он не спешил на штурм Кёнигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова. Разоблачённая офицерами штаба Первой армии Мария Сурель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили её сами офицеры. Осталось разобраться с Рененкампом. Место действия Таганрог. Время март 1918 года. Ф. И. Смаковников. из мещан города Витебска, копался на огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, не замечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырялся в земле больше для приличия. Соседи уже заметили, что огородник боялся белых. Он боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов. Вот немцы придут, кулаком трахнут, порядок будет. Но сначала кулаком трахнули ночью в дверь его дома. Гражданин Смаковников, откройте, телеграмма. Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты. Гражданин Смаковников, вы Реннкампф? Впервые слышу, какой ещё там Реннненел. Ну, пойдёмте, хватит дураков валять. Воровоподобная личность жёлтой опасности была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Реннканф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлён, что его судили за события августа 1914 года. «Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?» Царская власть не рассчитала с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала огородника. Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед советской властью. Возмездие было неизбежно, и рев трибунал вынес ему смертный приговор. «В расход», как говорили тогда.